Представьте себе полуофисный полупромышленный участок посреди города. Рядом четыре вишневые пожарные машины, люди в костюмах химзащиты прочесывают кусты. Пара полицейских машин с включенными мигалками перегораживают проезд в тупик, чтобы отвадить зевак. Солдаты в костюмах пожарников последовательно расстреливают все камеры наблюдения из карабинов с глушителями. Другие, в полицейской или пожарной форме, занимают позиции перед каждым зданием, чтобы люди внутри не попали в беду. Обычный день, обычное дело, ребята, не на что тут смотреть, идите дальше. Ну, может и не совсем обычный. Вот подлетает здоровенный вертолет, еврокоптер из полицейского парка, на котором я летел позавчера. Только снизу и при свете дня он кажется намного больше и страшнее. И садится на парковке, так что мусор и листья летят из пострекочущих лопастей. Ветер еще покачивается на шасси, когда открывается одна из задних дверей. На землю выпрыгивает Энглтон, спотыкается, он уже не мальчик. Восстанавливает равновесие и быстро идет к нам с кейсом в руке. «Говори», — приказывает он мне голосом, который едва слышно за рокотом винтов. «Проблема, шеф», — говорю я и показываю на здание. Энди внутри. Ищет подтверждение худшей версии, но, похоже, все началось с идиотской внутренней шуточки. Она вышла из-под контроля и теперь один из виновных сбежал и сошел с рельсов. «Шуточка», — повторяет Энглтон и смотрит на меня ледяными голубыми глазами. На миг не кажется, что на меня возлился не 60-летний лысый шпион в плохо скроенном костюме, а ходячий скелет, в глазницах которого пылает радиоактивное адское пламя. Отведи меня к Эндрю. Остальное расскажешь по пути. Я слегка заикаюсь и едва поспеваю за Энглтоном, пока мы добираемся до вестибюля, где Энди раздает ребятам из Акулуса распоряжения и советы по поводу того, что делать с поломанной ламией и призывными алтарями в подвале. Кто? А это вы. «Самое время!» — ухмыляется он. «Кто держит оборону?» «Я оставил Бориса на дежурстве», — мягко говорит Энглтон, словно не заметил грубоватого тона Энди. «Насколько все плохо?» «Плохо!» — кивает Энди. «У него подергивается щека, и это плохой знак. С прилетом Энглтона он будто растерял всю уверенность в себе. «Нам нужно...» «Черт!» «Не спеши!» — утешает его Энглтон. «Я тебя не съем!» «И вот теперь я понимаю, насколько же я сам напуган!» И если я чуть не наложил штаны, то что говорить про Энди? Адам должное Энгельтону. Он понимает, когда не нужно давить на подчиненных. Энди делает глубокий вдох, медленно выпускает воздух, а потом продолжает. У нас два конца. Марк Маклюин и Джон Доу. Маклюин работал тут старшим оккультным офицером, по сути, просто наблюдатель. Еще он занимался другими проектами для отдела Q, по которым приезжал в Дэнсе как связной. Поверить не могу, как мы могли так облажаться в отборе. «Не спеши», – перебивает Энглтон, на этот раз чуть суровее. «Виноват. Боб его вычислил. Кивок в мою сторону». Макклюин работает с Джоном Доу в прачечной с целью выставить нас в плохом свете посредством частичного разглашения секретной информации. По сути, все бы списалось на феномен форта. Никто бы не заинтересовался, кроме ребят из черного вертолета. Зато подмочили бы вашу репутацию. «Я нашел не слишком хорошее письмо от Бриджит. Она приглашает Макклюина в нашу штаб-квартиру по поводу проверки ПО. Ерунда, которую потом сможет быстро разобрать Боб. Но я думаю, что на самом деле Бриджит все это затеяла, чтобы выставить нас в плохом свете перед директором». Энглтон поворачивается ко мне. «Позвони штаб-квартиру. Позови к телефону Бориса. Прикажи ему арестовать Макклюина. Скажи ему термоусадка и мамозетка. Я приподнимаю бровь. Живо! Ах, теплый ветерок решительных действий». Я подхожу к столу лами снимаю трубку и набираю 666. У меня за спиной Энди что-то тихо говорит Энглтону. Коммутатор. обращаясь я к ровному белому шуму в трубке. Мне нужен Борис. Немедленно. Отрабатывают парсеры инохианской метаграмматики. Проклятые души или скованные демоны на коммутаторе делают свое дело. В трубке раздается щелчок и устанавливается соединение. Я слышу зумер, а потом знакомый голос. Здравствуйте. Столичная прачечная. «Отдел системной поддержки. С кем вы хотите поговорить?» «Вот дерьмо». «Привет, Хэрриот. Говорю я настолько спокойно и сдержанно, насколько могу. Нарваться на прислужницу бриджет на этом участке – плохой знак, особенно если учесть их взаимную ненависть с Борисом. Это красный звонок. Борис на месте?» «Ой, Роберт, а я-то думала, где ты? Опять, скажешь, был на больничном?» «Нет, не скажу». Глубоко вздохнув, отвечаю я. «Мне нужно срочно поговорить с Борисом, Хэрриот. Он на месте?» Никак не могу сказать. Это было бы разглашением информации, наносящей ущерб качественной работе отдела по открытым каналам. А я никак не могу тебя к этому подстрекать. Особенно, если ты можешь лично прийти на чертово совещание, которое мы назначили позавчера, помнишь? Я чувствую, как у меня холодеет в животе. Какое совещание? Проверка ПО, помнишь? Ты же никогда не читаешь расписание. Если бы читал, мог бы заинтересоваться хоть чем-то другим. Откуда ты звонишь, Боб? Такое впечатление, что ты здесь не работаешь. Я хочу поговорить с Борисом немедленно. Хруст на заднем плане. Это я скрежущу зубами. Это срочно, Хэрриет. Связано с позавчерашним синим уровнем тревоги. Ты можешь позвать его к телефону немедленно или пожалеть об этом потом, что выбираешь. Не думаю, что это потребуется, говорит она с нескрываемым злорастом. Ты пропускаешь важное совещание, после которого и ты сам, и твое драгоценное центральное противомагическое управление уйдет в историю. И винить в этом вы можете только себя. До свидания. И эта стерва вешает трубку. Я оборачиваюсь и встречаю взгляды Энди и Энглтона. Повесила трубку. Глупо говорю я. Хэрриет поставила перехватчик на линии Бориса. Это подстава. Последний налет на ЦПУ. В таком случае нам придется лично посетить это совещание. Говорит Энглтон и быстро направляется в входную двери, которая проворно отпрыгивает у него с дороги. За мной. Мы идем прямо к вертолету, который не выключил моторы, пока мы были внутри. Прошло всего... сколько? 3-4 минуты с появления Энглтона. Я вижу другую фигуру, которая идет к нам через парковку, в слегка испачканном в сером костюме и с диковатым огнем в глазах. «Эй, вы!» – кричит она. «Я хочу получить ответы на свои вопросы!» Энглтон оборачивается ко мне. «Твоя?» – я киваю. Он подзывает ее повелительным жестом. «Полетите с нами!» – заявляет он, перекрикивая рев вертолета. Через плечо я вижу, как один из фальшивых пожарников опускает сумку, которая была совершенно случайно направлена в спину инспектора Салливан. «Это мне всегда не по душе», – добавляет Энглтон ровным голосом, но с твердым неодобрением. «Чем меньше судеб мы коверкаем, тем лучше». Я даже почти задумываясь, не спросить ли у него, что он имел в виду, но он уж забирается в кабину вертолета, а за ним и Энди. Я подаю руку джезефине У нас над головой раскручиваются лопасти винта, а дуэт двигателей уже ревет в полный голос. Я надеваю наушники и успеваю услышать приказ Энглтона обратно в Лондон и не щадите коней». Прачечная славится своей гротесной скаридностью. Перерасход бюджетных средств карается на одном уровне с военными преступлениями, и пропажа скрепок может обрушить тебе на голову гнев мертвых богов. Но когда Энглтон сказал «не щадите коней», мы понеслись по воздуху за скоростью 40 миль в час, сжигая тонны авиационного горючего, а диспетчерская служба взялась расчищать нам дорогу. И все потому, что он не хочет опоздать на совещание. На посадочной площадке Нас уже ждет полицейская машина, и мы с невероятной скоростью рассекаем лондонские пробки, иногда даже рискуя перейти на третью передачу. У МакЛюэна есть взгляд Скорпиона. Говорю я Энглтону через плечо Энди, а все камеры в штаб-квартире подключены к сети. Если он их активирует прежде, чем мы вернемся, будет локаут, или чего похуже. Все зависит от того, что задумали Бриджет и Хэрриет. «Увидим!» — едва заметно кивает Энглтон, сохраняя каменное лицо. «Счастливый талисман, еще при тебе?» Мне пришлось его использовать. Я пожал бы плечами, но в машине тесно. Как вы думаете, что задумала Бриджит? Не могу об этом говорить. Я бы воспринял его ответ как подзатыльник, но он указывает подбородком на водителя. Когда приедем, Боб, ты должен войти через склад и разбудить сторожа. Мобильный телефон при себе? Да, конечно. Отвечаю я и от всей души надеюсь, что аккумулятор не разрядился. Хорошо. Эндрю, мы с тобой войдем через главный вход. Боб, поставь телефонный виброзвонок. Когда получишь сообщение от меня, значит, пора приказать уборщику отключить электричество. И запасной генератор тоже. Ого, говорю я, облизывая внезапно высохшие губы и думая об удерживающих электропентаклях в подвале и всех компьютерах, подключенных к внутренней электросети на других этажах. Если я это сделаю, будет жуткий кавардак. На это я и рассчитываю, говорит этот ублюдок и улыбается. И несмотря на все ужасы, которые я видел сегодня, Я всей душой надеюсь больше никогда в жизни не видеть этой улыбки. «Эй, а я?» Энглтон с легким раздражением смотрит на переднее сиденье. Джозефина хмурится ему в ответ. Она явно бесится, но пока сдерживает гнев. «Я ваш связной офицер по северному Бекингемширу», — заявляет она. «И я хочу знать, с кем я связываюсь, особенно если учесть тот факт, что вы на моем участке оставили трупы, которые мне еще хоронить. А этот козел, это она меня так назвала, я поражен в самое сердце. Какое бесчастье!» «Обещал, что у вас будут ответы». Энглтон берет себя в руки. «Ответов нет, мадам. Только новые вопросы». Говорит он, и на секунду выглядит почти как благочестивый викарий, привычными словами успокаивающий понесших тяжелую утрату родных покойного. «И если вам нужны ответы, вам придется искать их в картотеке этого козла». Вот ублюдок. А потом сардоническая усмешка, сухая, как пески пустыни в июне. «Вы хотите помочь предотвратить...» хм, «Повторение того, что вы увидели час назад?» Если да, вы можете сопроводить этого козла внутрь и попытаться уберечь его от бессмысленной смерти. Он протягивает руку и бросает обрывок бумаги ей через плечо. Это вам понадобится. Временное удостоверение. Вот так-то. Жозефина нелестно высказывается о предках Энглтона, домашних парнокопытных и длине резинового шланга. Я делаю вид, будто не услышал, потому что мы в трех минутах от штаб-квартиры плетемся за неторопливыми, но стадными красными даблдекерами А я пытаюсь вспомнить дорогу до комнаты уборщика в главном подвале прачечной и обо что можно споткнуться в темноте по пути. Извини за вопрос, но сколько трупов ты обычно видишь по работе, спрашиваю я. Слишком много с тех пор, как ты возник на горизонте. Мы сворачиваем в переулок между двумя кирпичными стенами, под которыми ютятся мусорные баки на колесиках и стоит крепкий запах мочи. Но раз ты уже спросил, то я детектив-инспектор, и мерзости на работе приходится видеть достаточно. Что-то в выражении ее лица подсказывает мне, что я иду по тонкому льду, но я не отстаю. Это прачечная. Наша работа состоит в том, чтобы разбираться в семи оттенках мерзости, чтобы людям, вроде тебя, не приходилось с ними сталкиваться. Я делаю глубокий вдох. И прежде чем войти, я должен тебя предупредить, что ты, наверное, подумаешь, что на нас работают Фред и Розмари Уэст, а Гарольд Шипмен служит начальником медицинской службы. На этом этапе Джозефина слегка бледнеет. Все-таки домашние дьяволы и доктор смерти... Самые страшные серийные убийцы в истории Британии, но не отводят взгляд. И это вы хорошие парни? Иногда я в этом сомневаюсь, вздыхаю я. Добро пожаловать в клуб. У меня такое чувство, что она справится, если переживет в ближайший час. Ладно, хватит болтать. Это вход в служебный блок под первым зданием штаб-квартиры. Ты видела, что эти ублюдки сделали с камерами на штрафстоянке сайт Эйбле? Если я все понял правильно, они собираются здесь устроить то же самое или еще хуже. Отсюда идет прямой канал в несколько полицейских отделений, в том числе к системам управления на уровне округов, например, в Кемденский центр управления. Взгляд Скорпиона не готов к общенациональному развертыванию. «Да чем же такое можно оправдать?» – взрывается она, выпучив глаза. «У тебя нет допуска к этой информации. Потрясающе, как легко эти слова слетели у меня с языка. К тому же от нее у тебя будут кошмары. Но, как я уже говорил, я останавливаюсь у переполненного мусорного бака между нами и неприметной дверью в стене. Наш псих, который убил тех ребят в ассоциации Диллинджер и сидит сейчас на совещании наверху, предположительно может загрузить взгляд Скорпиона в различные системы управления камерами. Поэтому мы должны ему помешать, перебить главный внутрисетевой кабель, который идет из штаб-квартиры прачечной. Это было бы легко, будь это обычная государственная контора, но становится немного сложнее, поскольку прачечная охраняется, и некоторые из этих охранников очень особенные. И некоторые из этих очень особенных охранников попробуют сожрать нас живьем. Сожрать? Живьем? Джозефина выглядит немного ошалевшей. Знаешь, из меня рекрутер не очень. Этим у нас кадровики занимаются. Ты и ночь живых мертвецов смотрела? Мягко спрашиваю я. Вот тут примерно то же самое. Только мне можно здесь находиться, а у тебя есть временный пропуск, так что проблем возникнуть не должно. И тут мне в голову приходит мысль. Ты же из полиции. Вас же учат общаться с огнестрельным оружием. Клац, клац. Да, сухо говорит она. Следующий вопрос. Отлично. Только убери его у меня из-под носа. Спасибо. Против охранников он не поможет. К сожалению, они уже, ну, метаболически пассивные. А вот против камер наблюдения то, что надо. Потому что... Да, я поняла. Мы входим. Если не хотим умереть, не попадаем на камеры. Пистолет исчезает под жакетом, и она вопросительно смотрит на меня. В первый раз со штрафстоянки с каким-то другим выражением, кроме раздражения и неприязни. Наверное, удивляется, что я не испугался. А это очевидно на самом деле. По сравнению с тем, что ждет нас внутри, небольшая внутричерепная вентиляция – штука относительно безболезненная. И к тому же, если бы она и вправду настолько на меня разозлилась, могла бы упаковать меня в звукоизолированную камеру в Милтон кинс вместе с парой ботинок 12 размера и их обладателем. Мы входим. Ты говоришь зомби, чтобы они нас пропустили, а я расстреливаю камеры, так? Так. А потом я попытаюсь понять, Как отключить главный щит, запасную подстанцию, дизельный генератор, аккумуляторы на телефонном коммутаторе и отдельный блок БП для компьютеров. И все это одновременно, чтобы никто не встрепенулся, пока не будет слишком поздно. Отбиваясь при этом от тех, кто попытается нас остановить. Ясно? Как день? Всегда хотела попасть в кино, но, честно говоря, не так. Но бывает. Я бросаю взгляд на стену здания. Окон нет до третьего этажа, а все, что после, ведут в пустые комнаты глубиной в 3 фута сугубо декоративная. Я бы предпочел авиаудар по электростанции, но тут в двух кварталах больница, а через дорогу дом престарелых. Готовы? Она кивает. Отлично. Я обхожу мусорный бак и стучу в дверь, которая снаружи представляет собой просто крашенную железяку, но распахивается сразу же, как только я к ней прикасаюсь. Без скрипа. Мы же тут не в ужастике работаем. За ней открывается тесная пыльная комнатка с огнетушителем на одной стене и дверью напротив. «Стой!» — говорю я и вытаскиваю из кармана баллончик с краской. Ладно, заходим. Держим, пропуск наготове. Джезефина сдрагивает, когда дверь с легким шипением автоматически закрывается, а я, наконец, сглатываю. одна только снаружи выглядит обычной дешевой дверью. А вот тут начинается веселье. Я быстро сканирую внутреннюю дверь приложением на КПК, но она чистая, так что я хватаюсь за ручку и тяну на себя. Это момент истины. Если дерьмо уже попало в вентилятор, то все здание давно закрылось крепче, чем противоядерный бункер, а на все входы и выходы подали травматургический аналог трехфазного тока на 600 вольт. Но я продолжаю дышать, а дверь открывается в темный коридор, который ведет мимо закрытых складов грязной деревянной лестницы. Вот и все. Ничего тут не смутит случайного грабителя, который проберется внутрь в надежде найти клад канцелярских товаров. Все засекреченное барахло лежит либо 10 этажами ниже, либо по другую сторону складских стен. В темноте что-то шевелится. «Не вижу никаких зомби», – напряженно говорит Жозефина у меня из-за спины. «Потому что они...» Я замираю и снимаю со стены порошковый огнетушитель, а потом спрашиваю максимально небрежно. «У тебя есть зеркальце?» «Погоди». Я слышу сухой щелчок, а потом она передает мне какой-то гибрид зубной щетки и контактной линзы. «Подойдет?» «Ого, круто! Не знал, что ты стоматолог». Зеркальце закреплено на телескопической лапке длиной в полметра. Я наклоняюсь вперед и осторожно выставляю вперед зеркальце, чтобы осмотреть лестничный пролет. Это чтобы искать бомбы под машинами или перерезанные тормоза. Никогда не знаешь, что школьнички учудят, пока ты разговариваешь с директрисой. Но я думаю, такое применение тоже уместно. Камер я не вижу, поэтому убираю зеркало и уже заношу ногу, чтобы ступить на лестницу, когда Джозефина говорит. «Ты одну пропустил». «А?» Она указывает пальцем. Камера размером с дверную ручку, утопленная в деревянной панели на уровне пояса, смотрит вверх по лестнице. Черт и права. И в ней есть кое-что странное. Я подвожу зеркальце ближе и сглатываю. Две линзы. Хитро. Я достаю мультитул и начинаю выковыривать их из стены. Кабелька аксиальный, то, что доктор прописал. Никаких признаков активного взгляда скорпиона, но ладони у меня все равно мокрые, а сердце стучит в горле, когда я думаю, насколько близок был к тому, чтобы выйти прямо на нее. Насколько маленькими можно сделать сетевые камеры? Их же все время уменьшают. Лучше поторопиться. Почему? Потому что ты только что сообщил им, что мы идем. А, ну да. Мы рывками поднимаемся по лестнице, останавливаясь на каждой клетке, чтобы поискать скрытых василисков. Одного замечает Жозефина, другого я. Я их закрашиваю из почти пустого баллончика, а потом она, проходя мимо, бьет их линзы сзади и снизу, стараясь не надышаться дымом. попадается и неестественно скрипучие половицы, просто до жути. Но мы целыми и невредимыми выходим на лестничную клетку первого этажа. И мне едва хватает времени понять, какие у нас проблемы, когда зажигается свет и с обеих сторон появляются ночные стражи. «О, Боб!» – решил для разнообразия заглянуть на работу. «Это Хэрриот. Она выглядит слегка двинутой в черном костюме в тонкую полоску и с бокалом чего-то похожего на мутное белое вино. Где все остальные?» Резко спрашиваю я, оглядываясь по сторонам. В это время дня тут должно быть не протолкнуться от офисного планктона. Но я вижу только Хэрриот и трех или четырех ночных стражей в серых казенных робах и с угрюмыми лицами. В глазницах у них пляшут мерцающие черви. «Кажется, в этом месяце мы объявили учебную пожарную тревогу на пару часов раньше графика», — ухмыляется Хэрриот. «А потом заперли двери. Довольно просто, как видишь». Фред из бухгалтерии, покачиваясь, выглядывает у нее из-за плеча. Он уже больше года как мертв. В других обстоятельствах я бы сказал, что это и к лучшему. Но сейчас он пускает слюни так, будто пропустил обеденный перерыв. «Кто это?» – спрашивает Жозефина. «Кто именно?» Справа усохший мертвый бюрократ. А слева парень, который работал в бухгалтерии до несчастного случая с призывным контуром. Я скалюсь на Херриот. Игра окончена. Я так не думаю. Херриот просто высокомерно стоит и торжествует под защитой своих зомби-телохранителей. На самом деле все наоборот. Ты опоздал и остался без работы, Роберт. Центральное противомагическое управление ликвидируется. Ваш ископаемый Энглтон уже никому не будет нужен, как только мы получим все преимущества паноптикумной системы наблюдения в сочетании с технологией Василиска и развернем их на уровне департамента. По сути, ты пришел как раз вовремя, чтобы забрать личные вещи. Она ужасно ухмыляется. Глупый мальчишка. Тебе наверняка найдется применение в подвале. Ты говорила с нашим другом мистером МакЛюйном. Спрашиваю я, чтобы только она продолжала говорить. Я очень хочу, чтобы ночная стража утащила меня вниз. Он наверху. Если он здесь, я должна вам сообщить, что я собираюсь его арестовать. По обвинению в 12 убийствах и нескольких покушениях. Я чуть не оборачиваюсь, но сдерживаюсь. Голос Джозефины звучит напряженно, но решительно. Полиция. Не ваша юрисдикция, милочка, ласково отвечает Херриот. Я боюсь, этот картин рассказал вам совсем не ту историю. Она щелкает пальцами. Взять женщину, задержать мужчину. Стой, начинаю я. Неуклюже пошатываясь, вперед выходят зомби, а потом мир взрывается в 20 сантиметрах от моего правого уха. Зомби отлично подходят на роль сторожей. Их не так-то легко сбить с ног, но они не непробиваемые, А Джозефина расстреливает магазин по два патрона за раз. Меня ослепляют вспышки, а по уху будто лупят лопатой. В воздух летят окровавленные куски мяса, но крови очень мало. Зомби продолжают наступать. «Если вы закончили», – шипит Хэрриет и щелкает пальцами на Джозефину. Зомби на миг замирают, а потом смыкаются, пока их хозяйка отступает к лестнице на второй этаж. «Быстро сюда, по этому коридору», – креплю я, указывая левой рукой направление. «Почему?» «Быстро!» Я хватаю Джозефину за руку и тащу за собой по коридору, пока не чувствую, что она уже сама бежит рядом. Тогда я выхватываю удостоверение и ору. «Сезам, откройся!» По обе стороны от меня распахиваются двери в том числе чуланы и технические помещения. Сюда. Я ныряю в сторону. Джозефина вваливается следом за мной, и я судорожно дергаю дверь. «Закройся, гребаный Сезам, закройся!» Двери захлопываются под стук костистых пальцев снаружи. «Зажигалка есть?» – спрашиваю я. «Нет, не курю, но есть фонарик». царапание снаружи становится громче. «Не хочу тебя торопить, но...» Зажигается свет. Мы стоим возле узкой шахты, по которой сверху вниз тянутся кабели. Жозефина сама не своя. Они не падали. Я стреляла в них, а они не падали. Не переживай, они все на дистанционном управлении. Наверное, сейчас не время рассказывать про шестиузловые призывные точки, демонстрацию Фольмана и про то, как поднимать и связывать мертвых. Они стучат в двери и хотят войти. Но тут есть кое-что более интересное. Ага, вижу кабель САД-5. Дай мне фонарик, пожалуйста. Слушай, вот сейчас не время играть в ботана. Или ты тараканов ищешь? Потом объясню. Просто дай черта в фонарь. Харит меня серьезно взбесила. Денек выдался тяжелый, а я себе сто лет назад пообещал, что если она мне вкатит еще хоть одну нотацию про график, я съеду с катушек. Есть. Точно, это кабель категории 5, а рядом бежит еще более интересный кабель, похоже DS3. Я вытаскиваю мультитул и начинаю возиться с распределительной коробкой. Когда я открываю провода, царапание снаружи становится настойчивее, но какого черта? Кто там говорил, что если они решили, что ты выполняешь свою работу слишком технично, пора рубить с плеча. Я хватаю несколько сетевых кабелей и сильно дергаю, а потом беру следующую порцию. Теперь, когда я отключил основной канал, задача выполнена. Я снова задумываюсь: Боб, у тебя есть план? Я думаю. Тогда думай быстрее, они скоро процарапают дверь насквозь. Я вдруг вспоминаю про мобильник и решаю сделать последнюю отчаянную попытку. Я выбираю в быстром наборе Office Bridget и через два гудка трубку снимает Энглтон. Вот ублюдок. «А, Боб!» — говорит он возмутительно по -отически. «Ты где? Ты сумел выключить интернет?» «У меня нет времени его исправлять. К тому же рядом Джозефина перезаряжает свою пушку, и я боюсь, что она сделает громадную ошибку, если я не предложу решение очень быстро. Шеф, запустите приложение Маклюина, которое «Взгляд Скорпиона», и загрузите прошивку на все камеры слежения в восточном крыле первого этажа. Срочно!» «Что?» Не уверен, что хорошо тебя расслышал. Я делаю глубокий вдох. Она переключила ночных сторожей. Остальные все снаружи. Загружайте срочно, а то мне придется переключиться на диету из свежих мозгов. Хорошо, хорошо. Соглашается он так, будто добрый дядюшка поддается на уговоры сорванца племянника, а потом вешает трубку. Слышится громкий хруст, и в пролом в двери между нами вламывается рука и врезается в противоположную стену. Вот дерьмо, успеваю сказать я прежде чем рука возвращается назад. А потом раздается грохот, словно молния ударила во что-то в двух футах от двери, следом шипением и волна жара. Мы жмемся к задней стене комнатки и в ужасе ждем пожара, пока через целую вечность не включаются автоматические разбрызгиватели. «Теперь безопасно?» – спрашивает Жозефина, Или, по крайней мере, мне так кажется. В ушах до сих пор звенит. Сейчас проверим. Я беру отломанную крышку от распределительной коробки и выставляю ее наружу через дырку в двери. Она не взрывается, и я осторожно открываю дверь. Зон становится громче. Это мой телефон. Я устало достаю его из кармана, наклоняюсь, чтобы на него не капала вода, и прижимаюсь к стене коридора, чтобы оказаться как можно дальше от почерневших трупов зомби. «Кто это?» «Твой начальник». На этот раз голос Энглтона звучит уже откровенно весело. «Ну вы, мокрые курицы. Поднимайтесь на красный ковер, просужитесь оба. У директора тут личная ванная комната. Я думаю, вы ее заслужили». «А Хэрриот, Бриджит, Маклюин. «Мы разобрались», — самодовольно отвечает он. «Я дрожу от того, что вода течет по позвоночнику и щекочет яйца, как утонувшая любовница». «Окей, мы сейчас придем». Я оглядываюсь на развороченную коробку, и Джозефина улыбается мне, как напуганная бешеная крыса. Ярость, острые зубы и блестящий пистолет 38-го калибра. «Мы в безопасности», — говорю я как можно уверенней. «Кажется, мы победили». Дорога к логову Энглтона ведет вверх и вдаль. Обычно он работает в мрачном подвале на другой стороне вычищенного посреди Лондона квартала, который занимает прачечная. Но на этот раз он расположился в директорском кабинете на верхнем этаже северного крыла. В северном крыле по-прежнему сухо. Люди работают и ведать не ведут про обуглившийся зомби на выжженном и мокром полу западного крыла за соседней дверью. Некоторые на нас косятся, Выглядим и специфично. Я в уличной одежде, грязный и мокрый насквозь, и детектив-инспектор Салливан В безнадежно испорченном дорогом костюме, но с гигантским пистолетом, намертво зажатым в руке. Но, по мудрости или глупости, никто не просит меня починить интернет и не возмущается тем, что мы грязными ногами пачкаем мытый пол в отделе кадров. Когда мы входим в царство толстых ковров и пыльной тишины директората, Джозефина уже перестает дрожать, хотя глаза у нее все еще безумные. «У тебя много вопросов. Кое-как, говорю я. Прибереги их на потом. Я тебе расскажу все, что знаю». И все, к чему у тебя есть допуск, как только позвоню своей невесте. У меня муж и девятилетний сын. Ты об этом подумал, прежде чем втягивать меня в этот безумный кошмар. Ладно, прости. Я знаю, что ты не хотел. Просто стрельба по зомби и жареные трупы меня немного расстраивают. Нервы шалят. Понимаю. Только постарайся перед Энглтоном нервами не махать, ладно? Да кто такой этот Энглтон? Кем он себя считает? Я останавливаюсь перед дверью кабинета. И если бы я знал, не уверен, что мне можно было бы тебе это сказать. Я стучу трижды. «Входите». Энди открывает нам дверь. В директорском кресле восседает Энглтон и играет чем-то посреди широкого дубового стола, который, кажется, явился из тридцатых. Позади него на стене висит карта, и примерно четверть ее розовая. «Мистер Говард, детектив-инспектор, хорошо, что вы пришли». Я присматриваюсь. Щелк, щелк, щелк. Ньютонов маятник, очень в духе 70-х. «Можно и так сказать». Энглтон слегка улыбается. Шарики, которые летают туда-сюда между плечами маятника, не хромированы. У них заметная текстура. Все светло-коричневые с одной стороны, а с другой украшены темным или светлым мехом. И неровные, страшно неровные. Я глубоко вздыхаю. Наш дала Она сказала, что мы опоздали и что ЦПУ распустили. Щелк-щелк. Да, она бы так и сказала, верно? Щелк-щелк-щелк-щелк. Наконец, у меня не выдерживает терпения. И что? Спрашиваю я. Один мой давний знакомый по фамилии Ульянов когда-то сказал на удивление разумную вещь. Энглтон похож на кота, который только что сожрал канарейку. Лапки еще торчат из пасти. Он хочет мне рассказать. Враги продадут нам веревку, на которой мы их и повесим. Но это же Ленин сказал, уточняю я. По его лицу пробегает гримаса легкого раздражения. «Это было до того», – тихо говорит он. «Щелк, щелк, щелк». Он щелкает по шарикам, чтобы они снова пришли в движение, И я вдруг все понимаю, и мне становится дурно. Все верно. Ни Бриджит, ни Хэррит, ни ее предшественник, ни загадочный мистер Маклюин больше меня не побеспокоит. Только будут являться мне в кошмарах про этот кабинет, вместе с видением моей собственной усушенной головы в какой-нибудь директорской игрушке и сухой стук черепа, как вопль, который уже никто никогда не услышит. Бриджит давно запланировала переворот, Роберт. Вероятно, прежде, чем ты устроился в прачечную. Точнее, прежде, чем тебя призвали на службу. Он бросает на Джозефину долгий оценивающий взгляд. Она привлекла на свою сторону Хэрриет, подкупила Маклюина, наложила собственный гейс на Восса. Они стали соучастниками в том, чтобы, как я полагаю, выставить меня некомпетентным и вероятным источником утечки перед ревизионной комиссией. Обычно они планируют нечто подобное. Я догадывался, что все идет в эту сторону, но мне не хватало твердых доказательств. Ты их мне предоставил. Но, увы, Бриджит никогда не хватало умения здраво оценить ситуацию. Как только она поняла, что я знаю, она приказала ВОСу убрать свидетелей, а потом вызвала Маклюина и начала свой маленький дворцовый переворот. И к ее собственному сожалению, она не смогла правильно вычислить моего непосредственного начальника, прежде чем лезть через мою голову наверх, чтобы добиться моего увольнения. Он поправляет табличку на столе. Личный секретарь. Хранитель секретов. Чьих секретов? Матричный менеджмент. Восклицаю я и у меня над головой, наконец, зажигается желтая лампочка. В прачечной же все построено на матричном менеджменте. Она вас увидела в табеле о рангах на месте главы Центрального противомагического управления, а не в качестве личного секретаря. Так вот почему он свободно распоряжается всем в кабинете директора. «И это вы называете государственной службой?» – в ужасе спрашивает Джозефина. «Вещи куда худшие происходят в парламенте каждый рабочий день», – отвечает Энглтон. Теперь, когда непосредственная угроза миновала, он выглядит совершенно невозмутимым. Сомневаюсь, что он превратит ее в жабу, даже если она сейчас начнет на него кричать. Вам наверняка знакома максима. Всякая власть развращает. Абсолютная власть развращает абсолютно. Здесь мы каждый день имеем дело с силой, способной уничтожить ваш разум. Хуже того, мы не можем допустить общественного контроля. Это слишком опасно. Как отдать атомные шутихи трехлетним детям. И если захотите... Попросите потом Роберта рассказать вам, как он сумел привлечь наше внимание. С меня по-прежнему капает. Я замерз, но уши у меня пылают. Энглтон снова окидывает Джозефину взглядом. Мы можем снова наложить гейс и освободить вас. Тихо добавляет он. Однако я полагаю, что вы можете принести куда больше пользы здесь. Выбор за вами. Я тихонько крякаю. Джозефина косится на меня, цинично щурится. Если это у вас в отделе выдают за полевое расследование, то я вам жизненно необходима. Да. Вы не обязаны принимать решение сию минуту. Командировки, все такое прочее, что до тебя, Боб, говорит он, делая ударение на моем имени. Ты опять показал вполне удовлетворительный результат. А теперь иди и прими в ванну, пока ковер под тобой не заплеснивал. Ванная комната через две двери по коридору налево, подсказывает Энди со своего места у задней стены. Сейчас нет никаких сомнений, кто здесь главный. Но что дальше? Вдобавок к тому, что я шокирован и несколько сбит с толку, Меня снова начала одолевать зевота, как и всякий раз, когда меня перестают пытаться убить. К чему все пришло. Энглтон ухмыляется, как череп. Бриджит покинул свой пост, поэтому совет директоров попросил меня временно назначить исполняющим обязанности начальника отдела Эндрю. Борис оплошал и не заметил Маклюина. Он сейчас, хм, временно недоступен по состоянию здоровья. А что до тебя, то хорошо сделанная работа приносит естественную награду, новую работу. Его ухмылка становится шире. Как говорит теперешняя молодежь, не на корову играем.